сплошную леспромхозовскую вырубку и вышел к опушке матерой тайги. Здесь он пристроился к косому пеньку, перемотал портянки, передохнул и, отщипывая по маленькому кусочку, как-то незаметно сживал обе клейки и осьмушки. И стемнело быстрее, чем рассчитывал Ленчик. Он прибавил шагу, но голод опять подступил к горлу, и снова движения стали вялыми, вдруг захотелось спать. Ну, чепуха какая, не возвращаться же в Браткина. Ленчик Вытащил из рукава нож, взмахнул им и пошел увереннее, но тут же споткнулся и упал в грязь, чуть собственный нож себе в живот не подставил. Идти становилось труднее и труднее. Ленчик устал, еле плелся. Надо было сбежать из Браткина, когда отец приезжал. Не сало есть, а сесть к нему в кабину и не выходить. Неужели отец его не понял бы и не взял с собой? А так плетешься, грязь месишь, непонятно сколько уже времени в пути. Совсем стемнело. Не кстати вспомнились волки и рыси. И тотчас, как по волшебной команде, лес ожил. Захрустели ветки, кто-то тяжелый ломанулся в чащу, кто-то закричал предсмертным криком, ухнула ночная птица, взлетела, осыпала последние листья сосины, и ребенком заплакал ворон. Ленчик понял, вот только сейчас наступила настоящая темнота. До той поры светило последними косыми лучами, невидимое за деревьями солнце, Скрылось оно, и лес ожил. Ленчику нужны часы, а зверям мне нужны. Ленчик помечтал, вдруг бы сейчас попутка. Сядет он тогда рядом с шофером и уснет. А если тот даст ему хлеба, то не уснет, а в благодарность поговорить с шофером о жизни, чтоб тому не скучно ехалось. Или если шофер попадется из болтливых, послушает его, и пару раз поддакнет, заинтересуется рассказом. Людям приятно, когда их слушают. Но странно, столько идет, а машин нет ни попутных, ни встречных. Уходя из Браткина, Ленчик и не думал о попутках. А вот на тебе теперь злиться. Ведь бывает, они по десятку на день ездят. Не в шую, конечно. До Шуи попутной машины месяц будешь ждать, не дождешься. Но через Затишинский разъезд многие из Браткина в район ездят. Хорошо бы сейчас рябинки пожевать, но что то не встретилось. Почему, тоже непонятно. Не могли еще ее снегири склевать? Они, конечно, рябину любят. Упырь Юрко в Оренбургском остроге так зимой от цинги спасался. Поймает снегиря, разгрызет пузо, а оно рябиной набито. Снегириной раз и срут рябины, не успевают переваривать. Ну, какие сейчас снегири? Рано еще для снегирей, они еще в глубине леса прячутся. И мало рябины в этот год. Прошлый год был грибной, и рябины было много. А в этот год грибов мало, червивые и рябины мало. Ленчик вспомнил примету «Если рябины мало, значит, теплая зима будет». А холод до костей пробирал. Недавняя оттепель согнала первый октябрьский снег, но недолго полям осталось ждать тонкого до поры покрова. Все-таки уже на начало ноября. Ленчик загадал «Дойдет до Затишинского разъезда и там отдохнет». А может, на разъезде попутка встретится до Шуи? Вдруг какой начальник в шую из района едет? От голода и усталости мысли суетливо ворошились, как в полудреме, когда то ли спишь, то ли еще жизнь обдумываешь. Ленчик принялся сочинять, как районный начальник ездил с проверочной комиссией в Шую и закрутил любовь с учетчицей Нинкой, а потом уехал в район. Там терпел-терпел, да не вытерпел, бросил семью и на ночь глядя помчался за любовью к Нинке. Ленчик представил, как на разъезде начальник подсаживает его в кабину, и просит рассказать про Нинку, и Ленчик рассказывает о Нинке только хорошее. Хоть это и трудно, ведь Нинка такая кожа бедовая, дает любому, кто не поманит, и триперт дарит на раз. Но Ленчик врет про Нинку, и начальник угощает бутербродом с маслом и колбасой. В темноте дорогу подморозило, и идти стало полегче. Ленчик сломал ледышку, вытер с тыльной стороны грязь и стал сосать. Ленчик уже понял, что без ночевки до шуи никак не дойдет, И смирился, мечтал только о затишинском разъезде. Там он нарежет ножом лапника, зароется в кучу и заснет, и будет спать, пока не услышит машину. Внезапно посветлело, впереди из облачного разрыва выглянула луна, хозяйка ночи. И Ленчик увидел прямо перед собой, шагах в двадцати, не дальше, две фигуры. По белесой лунной мути чертились два мужика и отбрасывали от себя серые перекрещенные тени. Ленчик догадался, что это именно мужики, то ли по ушанкам, то ли потому, что они стояли широко, не по-женски, раскорячив ноги,